Глава 9 Судьба алмазной короны. Ах, как была права Элина Веленовна! Не подвела ее интуиция. У Гоши возникли трудности. Он поговорил с отцом и пошел искать Гришу Сумского. Он даже знал, где искать Гришу. После завтрака Гриша уходил на полянку за медпунктом, чтобы заниматься там культуризмом. Все знают, что такое культуризм, но если вы вдруг не знаете, то я объясню. Культуристы — это такие странные люди, причем они бывают не только мужчинами, но и девушками, которые убеждены, что если у них будет 5 а еще лучше 10 пудов мышц, То они станут всех умнее и красивее. Гриша сумской тоже так считал, и хотя больших успехов в культуризме пока что не добился, может возраста маловато старался изо всех сил. И соответственно, так по крайней мере ему самому казалось, с каждым днём становился все красивее и умнее. Гоша, Побежал на полянку. Сумского там не было. Потому что Гриша Сумской лежал в траве, смотрел в небо на утренние кучевые облака и рассуждал о жизни. Он был очень рассудительным человеком. Между большим и указательным пальцами Гриша держал корону, которую они сорвали вчера вечером с лягушки. Камешки, из которых корона была сделана, сверкали, словно фонарики. «Очень красиво». Гриша думал, какая неплохая у него складывается жизнь. Многие его уже любят, а еще больше людей полюбит его завтра, когда он, Гриша, станет великим культуристом, а когда он станет чемпионом мира, то у сцены, где он получит золотую медаль, его будет ждать очень красивая девушка, куда красивее Ванессы, и протянет ему букет цветов, а Гриша вынет из кармана корону, и водрузит ее на голову красавицы. Ничего, что корона пока маленькая, подрастет. Он улыбнулся своей шутке и хотел было спрятать корону в карман, как вдруг из кустов вышла хромая бабка в армейском камуфляже и строго сказала Грише, «Ты эту корону выкинь, выкинь, если хочешь в живых остаться». Гриша вскочил, он уважал старших, Но не настолько, чтобы кидаться коронами. Он даже карман застегнул. Уж очень зловещая была бабка. — Я не знаю никакой короны, — сказал он. — Вы ошиблись. — Кассандра, никогда не ошибается, — сказала бабка. — Ты обо мне слыхал? — Нет, простите. То — То-то и видно. А то бы выкинул корону и убежал бы без оглядки. Бабка явно была недовольна. — И чему вас в школе учат? «Бабушка», — подошел к ним Гоша Полотенец, — «а я вас знаю». Он, наконец-то, отыскал Сумского и подслушал его разговор с Кассандрой. Он знал, что Кассандрой извали неудачливую предсказательницу, так как учился в школе куда лучше, чем Гриша Сумской. Ведь папа часто напоминал ему, что для владения всеми богатствами человечества надо учиться, учиться, еще раз учиться. «Наконец-то!» — обрадовалась Кассандра. Вы, ископаемая предсказательница, которой никто не верил, околотили беспощадно. — да прыгались обиделась бабка Кассандра и скрылась в кустах. А Гриша Сумской даже обрадовался, что ему пришли на выручку. — А ты в самом деле ее знаешь? — спросил он. — Читай, Гомера, — ответил Гоша. — Пока ты знаешь больше своего друга или врага, — говорил ему папа, — Ты сильнее его, никогда не делись с другими своими знаниями. Вот Гоша и не делился. Да Сумской и не настаивал. Слушай, стал ковать железо, пока горячо Гоша, на что тебе эта корона? А что? Давай меняться. А тебе она на что? Спросил осторожный Сумской. Я собираю короны. — сказал Гоша. — У меня уже шесть штук. Мне папа одну из Бангладеш привез, а другие мы здесь покупали. Получше твоей будут. — Если получше, — сказал Сумской, — только играй с ними, а у меня пускай плохая останется. А если с сухарем, — предложил Гоша, — хочешь десять баксов? — Но Сумской тоже был не дурак. — Тысячу, — сказал он. — И не потому, что так думал. Он тысячу баксов никогда и в глаза ты не видел. Не то, что в руках держал, но хотел проверить Гришу. Тысячу баксов? Гоша даже зажмурился от возмущения. Да это корона сотни не стоит, лягушачья икра в томате. Ну, давай сотню, — сказал Гриша Сумской. Недаром у Гоши было прозвище «Жаба». Не мог он ничего поделать со своей жадностью. Понимал, что жадничать сейчас не следует, а его язык все равно кричал наоборот. Этот недостаток он унаследовал от своего папы, но Георгий Георгиевич научился в решительный момент наступать на горло собственной песни, а гошу был еще почти ребенком и не мог свою жабу одолеть. «Не дашь?» — сказал Сумской. «Тогда гуляй». Он не очень любил этого Гошу и даже немного опасался его потому что Гоша всегда чего-то хотел получить, отнять, отспорить, оттяпать. Очень был целеустремленным. — Ты еще пожалеешь, — разозлился Гоша. — Сам ко мне прибежишь. Будешь просить — возьми за три рубля, фиг я у тебя возьму. Гриша Сумской был готов уже сдаться и отдать корону за десять баксов. Но Гоша убежал с полянки. Он был так взбешён что от него поднимался пар, От кроссовок на траве оставались рыжие проплешины. Бриша Сумской был расстроен. Сначала это бабка, потом Гоша, кто еще придет за короной? А пришла сама Ванесса. Пришла на полянку, вся такая красивая и самоуверенная, будто случайно, а не по просьбе царевны Севой и Лолиты. А ведь это они подослали Ванессу, сказав ей, что Гриша для нее все сделает, потому что Ванесса — первая красавица не только в лагере, но и во всей Московской области, и что если будет конкурс «Межшкольница Московской области», то она на нем обязательно победит. Не смогла Ванесса отказать друзьям, которые так высоко ее ценят, и пошла. Правда, ей и самой хотелось проявить свою власть над Гришей Сумским, На то у нее были свои, женские интересы, вам не понять. «Привет», — сказала Ванесса. «Качаешься?» «А ты откуда знаешь?» «Я многое про тебя знаю». «И что же?» Гриша красиво повел плечами, словно уже стал настоящим культуристом. «Я знаю, например, что тебе суждено стать чемпионом мира по культуризму». — Да ты что, — изумился Гриша, — шутишь, да? Ванесса уселась на пенек и жестом приказала Грише сесть на траву у ее ног. Гриша с радостью подчинился. — Я к тебе отношусь, — сказала Ванесса, — я тебя выделяю среди других мальчиков, несмотря на мою красоту и на то, что при желании все ребята лагеря тут бы валялись. И она показала на траву, где уже сидел Гриша. «А я и не знал», — удивился Гриша. Ему было приятно слышать такие слова. «Я... я согласна с тобой дружить», — заявила Ванесса. «Я тоже», — сказал Гриша. «Вот и договорились». Гриша чуть-чуть растерялся, он не думал, что все получится так просто. Сказал и все. «А что дальше делать?» «А у меня проблема», — сказала Ванесса. «Нужен твой дружеский совет». «А что?» «У Лолиты завтра день рождения, а подарка нет, сам понимаешь, из лагеря в магазин не сгоняешь». гриш немного подумал и сказал, «Может, ты ей свой компот отдашь?» Он, конечно, пошутил, но Ванесса взвелась, как дикая кошка. «Ладно, ладно», — сказала Гриша, «нарви ей букет у директора на клумбе и вылечу из лагеря. Ага, спасибо. А что я могу? Ну, поищи чего-нибудь». Неужели у тебя голова не работает, одни мышцы? — Почему одни мышцы, — обиделся Гриша, — у меня вот что есть. Он тут же пожалел, что это сказал, но останавливаться было поздно. Тем более, что Ванесса его подгоняла, почуяла добычу пантера. Пальцы Гриши вытащили из кармана лягушачью корону. — Мне за нее Гоша десять баксов давал, — промямлил он. — А ну-ка, дай сюда, — велела Ванесса из за эту красоту он тебе пытался 10 баксов сучить ах ты жаба кто жаба да не ты ты нормальный бой ты от сердца ради меня ценную вещь оторвал и учти гриша за мной не заржавеет теперь ты стал мне настоящим другом встань гриша послушно поднялся Ванесса встала на цыпочки и поцеловала его в подбородок. Гришу словно огнем обожгло от такого поцелуя. Зашуршали кусты, и Гриша остался на поляне один и без короны. Зато с настоящим другом, хотя совершенно непонятно, что же лучше. Ванесса, подпрыгивая, словно маленький ребенок, побежала к волейбольной площадке, где ее, как и договаривались, ждали Сева с Лолитой. Сева боялся, что у Ванессы ничего не выйдет, и Лолита уже пять раз повторила. — Сева, ты совершенно не знаешь женщин. В решающей схватке ему ни за что не устоять. — А если он не знает, что это решающая схватка? — сомневался Сева. Лолита набрала желтых одуванчиков и плела из них венок. Это очень успокаивающее занятие. А Сева вспомнил, что дедушка, если играть его любимый Спартак, ругает его, почём свет стоит, словно ждет с нетерпением, скорее бы уж эти неумехи продули. А на самом деле это он так колдует, чтобы Спартак неожиданно для всех выиграл. Тогда можно будет сдержанно радоваться и разводить руками от удивления. Вот уж не ожидал, что им это удастся. Вот так и Сева Видно, наследственность сказывалась, думал, что ничего у Ванессы не выйдет, потому что надеялся, что выйдет. А Ванесса об этом не подозревала. Она бежала, бежала по дорожке, потом остановилась, вынула корону и стала ею любоваться. Корона была просто чудо как хороша. Она была круглой, как бы из двух серебряных ажурных полушарий, надрезанных сверху и украшенных крестиком. И все это было усыпано белыми хрусталиками, которые переливались под солнцем, как звездочки на небе. И так ване стояла... Любовалась короной и думала, стоит ли отдавать такую красивую штуку этому выдумщику Савину. Сам бы он никогда не смог отнять ее у Сумского, потому что Сумской только к ней, к Ванессе, испытывает чувства. И тут на сердце ёкнуло. Ванесса почувствовала взгляд. Ванесса замерла, как кролик замирает под взглядом гадюки. Перед ней на дорожке... Стоял мальчик, совершенно незнакомый мальчик. Он ничего не делал, он просто стоял и перегораживал ей дорогу. Он был какой-то странный, хотя Ванесса и не сразу поняла, в чем же эта странность, а потом сообразила. Он был одет, как взрослый, вроде бы в джинсах и в рубашке, но все на нем выглядело, как на маскараде. Мужчина? переодетый мальчиком. «Может быть, лилипуд?» Половину его лица закрывали большие черные очки, и от этого он выглядел совсем уж ненастоящим. Мальчик протянул вперед тонкую руку, раскрытый ладонью вверх. «Ты чего?» — спросила Ванес и попятилась. Бояться ей было совершенно нечего, потому что она стояла посреди лагеря, по которому ходила, бегала и вообще передвигалась 200 человек детей и взрослых. И если закричать, человек 50 тут же прибегут на помощь. Но Ванеса почувствовала, что как раз закричать-то она и не может. У нее онемел язык, он лежал во рту, как кусок вареной колбасы, без всякой пользы, даже губы облизать не мог. И вдруг Ванесса поняла, что этот мальчик в очках хочет, чтобы она отдала ему лягушачью корону. И она ему ее сейчас отдаст. «Нет!» — закричала она, но язык ничего не закричал, а без его помощи получился не крик, а просто мычание. Мальчик снял очки и ловко положил их в верхний карман рубашки. И тогда Ванесса впервые заглянула в глаза Каину. Тогда она еще не знала о прозвище этого человека. «А если ты не предупрежден, то лучше в глаза Каину не заглядывать». Они как будто прорезаны тупым ножом в коже лица. Они спрятаны так глубоко, что никогда не блестят и даже не поблескивают, словно ты случайно заглянул в темную-темную комнату, а в этой темной тёмной комнате сидят на стульях темные люди, а у их ног лежат черные коты, и все они движутся медленно, будто под водой. Иванесса, сама не понимая, что делает, протянула корону мальчику, который, конечно же, был раз в сто старше ее и только притворялся ребенком. Каин разинул рот. Рот оказался ужасно большим, только совсем без губ, и ловко закинул в него корону. Рот захлопнулся. А потом старенький мальчик кинулся в кусты, пробился, продрался сквозь них, и Ванесса, которая так и не нашла в себе сил, чтобы закричать, увидела, что там, на лужайку, где сушит белье, опускается... Маленький вертолет. Зеленый, обыкновенный, как показывают по телевизору, из горячих точек, только поменьше. Из открытого люка свисала веревочная лестница. Она коснулась травы как раз у ног Каина. Тот схватился за перекладину и быстро-быстро по-насекомому полез наверх. Вертолет тут же начал подниматься и потянулся над деревьями прочь от лагеря, так что кроме Ванессы его никто и не заметил. А Ванесса глядела ему вслед и не верила тому, что произошло. Постояла, посмотрела, да и пошла дальше, еле переставляя ноги. А Лалита издали увидала ее и поняла, что дела плохи. Она кинулась к Ванессе. «Что? Что случилось? Гришка тебя обидел?» — Ну, знаешь, — рассердился Сева, — я с ним поговорю. Ванесса доплелась до скамейки волейбольной площадки, села на нее и сказала. — Ничего вы не понимаете. Гришка тут совершенно ни при чем. Это было привидение. — Какое еще привидение? — заорала лалита которая категорически не верила в привидение и всякую такую чепху. — Скажи лучше, что он тебе не отдал корону. — Он отдал сказала Ванесса, и я не вру, а привидение было на вертолете.